Глава пятнадцатая. «Как же больно!» Это первое, что слышу, когда перед глазами появляется изображение, а ступни бьются о что-то жесткое. Ах. Мы оказываемся на краю каменного плато, ровно площадка, кое-где разбросаны крупные камни. Имеется редкая растительность в виде куцых кустиков, стебли которых заканчиваются сочно-бирюзовыми стебельками. Под крупными валунами проглядывает какая-то разновидность мха. От земного он отличается темно-синим цветом. Передо мной семь человек. Молчон и Дум хлопочут над скулящим и воющим Тором. Скорпион, Сэм, Дэрик и По озираются по сторонам. За моей спиной обрыв. Впереди у самого горизонта виднеются горы. На их фоне, недалеко от нас, находятся куполообразные строения. Над нами бесконечные клубы далеких, стремительно сменяющих друг друга, грязно-малиновых, ванильно-персиковых и пепельно-серых туч. Все эти феорические воздушные пляски чем-то ярко подсвечиваются. Скорее всего, местным светилом. Окрестности, находящиеся за обрывом, скрываются в тумане цвета местных туч. Над головой медленно начинает растворяться системная надпись Добро пожаловать в межуровневую мирную зону отдых путника. Система даже название этой локации дала. Затем появляются следующие строчки. Отдых составляет 12 часов 39 минут. Числовой показатель времени адаптирован для расы люди. От прибытия в данную мирную зону последнего выжившего участника. Для отдыха вы можете пройти в предназначенное для этого строение. Каждой расе доступно только ее строение. В мирной зоне запрещается убийство другого участника. Наказание — окончательная смерть. Строение для отдыха, я так понимаю, это один из тех куполов впереди. Вы прошли карту первого испытания. Вы добавляете три очка вашей расе. Выжившие вашей расы первыми завершили карту первого испытания. Скрытый бонус. Плюс 50 расовых очков. Всего очков вашей расы минус 40. Погибшие участники среди расы людей возродятся за 5 минут до начала следующего испытания. Где? Даже несмотря на бонус, люди в полной же Минус 40 очков. У других раз этот показатель, скорее всего, будет в плюсе. В прозрачных коридорах я видел их составы. Почти у каждой больше 20 разумных. У некоторых под 30, а это точно больше 50 очков против наших минус 40. А пункт о том, что погибшие возродятся перед новым этапом испытания, имеет свой плюс. Если представить, что люди появятся прямо сейчас, то пойдут новые споры и выяснения отношений. Все это со временем может перерасти до смертоубийства. Причем наши убивать будут не только своих, но и представителей чужих рас – Это влечет не только минус участника и потенциальных трех очков за пройденный этап, так еще и штрафные пять за его смерть в наказание за убийство. «Не получается вытащить!» — разводит руками молчон. «А я накинул на тебя лечение, но оно прошло почти в холостое. Так поправило несколько пунктов здоровья. Для системы ты как бы здоров!» — констатирует Дом. «Но боль никуда не пропадает!» — орет Тор. «Вытащить из моей ноги эту хрень!» К раненому присаживается Скорпион. «Не получается!» Качает он головой через некоторое время и порцию вопли воздушного мага. «Пальцы не могут зацепить эту непонятную штуку!» Жалом коленка также не получается, только проталкивается эта фиговина глубже. «Ты же можешь заморозить ступню, потом выговорим, Предлагает Сэм. «Если я заморожу, то это недоразумение», — тычок в сторону Тора, — останется без ноги. «Смерть избавляет от боли и страданий», — выдает Джан По. «Потом воскреснет». «Это во время первых двух карт испытания можно умереть и возродиться». «А тут мирная зона. Кто знает, попадает такая смерть под воскрешение». Сомневается в предложении парня с раскосыми глазами Дом. «И тот, кто его убьет, сам умрет». «Про штраф убийства читали». Вступает в диалог Дерек, и штрафные очки за две потери составят минус десять. «Это грустно», — опускает голову молочон Торже же продолжает просто орать. Складывается такое ощущение, что он и на смерть уже готов пойти, лишь бы его избавили от боли. «Давай просто отрежем ступню», — снова предлагает Сэм. «И на кой нам инвалид?» — качает головой Скорпион. «Проще действительно убить». Но чтобы не погибнуть самому и не получить лишние пять штрафных очков, пусть спрыгнет с обрыва. Давайте попробуем еще что-нибудь придумать. Вступается Дерик. Нужно подумать, что еще можно сделать. Мне ничего в голову больше не приходит. Я не знаю, что можно сделать, сообщает Сэм. А вот Тору остается только молиться на чудо. И тут же усмехается и дополняет. Или безымянному воину. И тут все переводят взгляд на меня. странный взгляд. «Как к тебе обращаться?» спрашивает Джан По. «Зовите Максом». «Макс, попробуй-ка ты вытащить», предлагает мне дом. Да без проблем, попробовать несложно. Ребята расступаются, а я подсаживаюсь к воющему Тору. Нога разута. По центру подошвы зияет небольшая дырка, из которой еле-еле течет кровь. Тяну к ступне мага руки, дабы осмотреть рану внимательнее. И тут я начинаю что-то ощущать за периферией моего тела. Даже не могу объяснить это чувство. Будто это что-то часть меня и в то же время чужеродный предмет. Чувствую некое напряжение в нем. «Смотри-ка, ты соединился энергетическим каналом с неким предметом». Слова психа заставляют меня приглядеться к пространству перед собой. Вот оно. С недавнего времени я могу видеть магические потоки, заклинания и все такое, даже если это невидимо для других. Как понимаю, все это и есть энергия. И вот сейчас между мной и раной Тора протянута бледная серебристая ниточка. Тяну руку еще ближе к ступне мага. Нить утолщается и становится более заметной. Мне заметный. Другие ее вообще не видят. Иначе давно бы на это среагировали, если, конечно, не считают, что это все норм. И я так задумал, мол, чудо-магия такая. Напряжение в скрытом за плотью предмете возрастает, я начинаю его чувствовать лучше. Это что-то небольшое, даже маленькое, очень твердое. Касаясь пальцами кожи на Тора, что-то одновременно холодное и теплое ударяется мне в ладонь. А маг воздуха выдыхает и перестает орать. Предмет просто приклеивается к моей ладони, делу вид, что ничего не случилось. Благо, за моей спиной никто ничего не заметил, а Тору так вообще было не до этого. С небольшим усилием пальцами второй руки отрываю от ладони причину боли мага воздуха и показываю остальным. «У тебя получилось!» — восклицает Сэм. «Странно!» — задумчиво роняет Скорпион. «Это же маленький гвоздик, только больно толстый». Разглядывая предмет, сообщает Дом. «Теперь чувствую, как этот гвоздик не сильно вдавливается в кончики пальцев. Я бы даже сказал, что он притягивается ко мне, как магнит». Это его энергетическая нить к тебе притягивает. Протекает процесс по принципу энергетического захвата. Вот только с энергетической структурой этого предмета что-то случилось, от чего он сам притягивается. И это что-то связано с тобой, раз он именно к тебе примагничивается. Тебе данный гвоздик ничего не напоминает? Последнюю фразу псих произносит язвительно. «Откуда в этом сооружении высокоразвитая расы гвоздь взялся?» Тем временем интересуется Дерек. «Ты вроде умный, а такой глупый!» — негодует молчуна. «Ясно же! Гвозди нужны для того, чтобы ими что-нибудь прибивали. И у инопланетян этим гвоздиком было что-то приколочено. Тут также могли найти и гаечки, и болтики всякие. Точно, болтик!» «А без подсказки молчуна ты бы не догадался?» «Ну, так болтик же был, а это гвоздик, оправдываюсь я». Болтик, который я пнул, перемещаясь в энергетическом лифте, по размеру ну очень похож на зажатый между пальцев предмет. Поворачиваю гвоздик шляпкой к себе, на ее почти плоской поверхности еле различается рисунок, что было на болтике. Предмет сильно оплавлен. То и свойство, кстати, посмотри. Вот это да, артефакт. Первым разглядывает гвоздик Джанпо. Все сразу приближаются, пытаясь рассмотреть находку. Смотрю сам. Ошибка. «Артефакт. Привязан к...» «Поздравляю, Тор!» — берет слово «Скорпион». «Ты настолько неудачлив, что умудрился напороться на артефактный гвоздь. В мире, где его быть не должно. При этом этот артефакт каким-то образом привязывается к совершенно другому человеку, а не к тебе. Я так понимаю, пустая графа в строчке «привязан к...» «Относится к тебе», — лидер фаталити смотрит на меня. «Ты же у нас без имени. Я киваю. Действительно так». У моего питомца Тура принадлежность прописана также. С другой стороны, слова лидера общины дополняет тоже задумавшийся молчон. Тебе везет в том, что нас вручает Макс, убивая монстров и спасая тебя от неудачно воткнувшегося тебе в ногу артефакта. И что ты хочешь этим сказать? Интересуется Крепышадом. э Не помню уже, но мысль была интересна, отвечает он. Сам же Тор безотрывно смотрит на меня какими-то ошалевшими глазами. Не знаю наверняка, что с ними не так, но они точно ненормальные. «Макс, что дает тебе этот артефакт?» – спрашивает Сэм. «Да хрен его знает. Ничего». – пожимаю плечами. «Свойств нет, никаких эффектов не ощущаю». Тогда выкидывай этот мусор. Тут же советует он мне. «Оставь на всякий случай. Не соглашается Дум. «Вдруг свойство проявится в будущем?» «Да я и не собирался выкидывать этот гвоздь. Тем более, как это сделать, если он не выкидывается?» «Отвернувшись, пытаюсь незаметно стряхнуть его с руки, но предмет не падает. Ладно, потом с ним разберусь». «Пойдемте глянем, что система предлагает нам для отдыха. Указываю в сторону купольных строений. Все соглашаются». У Тора получается подняться без чужой помощи. Он слегка прихрамывает, но с каждым шагом ступает уверенней. Я иду первым, но взгляд мага воздуха ощущаю затылком очень хорошо. Очки Веры плюс один. Разблокирован дополнительный показатель. Очки Веры. Очки Веры один. Это еще что такое? И откуда? Псих. Понятия не имею. Во мне такой информации не заложено. Да и у тебя в памяти ничего похожего не нахожу. Ладно, очередной вопрос, который я откладываю на потом. Скоро буду прогибаться под весом отложенного. Купол, предназначенный для людей, подсвечен зеленоватой аурой. Да и табличка перед ним не дает перепутать. Строение для отдыха, люди. Просто и понятно. Этот своеобразный дом оказывается достаточно большим, чтобы вместить в себя просторный общий зал и кучу персональных комнат. Все помещения светлые, пол выполнен из мягкого неизвестного материала. Мебель деревянная. Общий зал имеет огромное окно, занимающее всю боковую стену и часть потолка куполообразного строения. Вид открывается на место выхода из первого уровня лабиринта, так что прибытие остальных участников мы прозевать не должны. В зале имеются как персональные кресла с мини-столиком в виде подлокотника, стоящие в хаотичном порядке, так и длинный стол со стульями, возможно, для какого-нибудь общего заседания. Кресла оказываются гораздо комфортнее стульев, потому мы просто их сдвигаем в кучку ближе к окну и усаживаемся. Тор почему-то довольно близко поддвигается ко мне. Когда я устраиваюсь в кресле поудобнее, перед глазами тут же появляется меню. В нем имеется огромный выбор блюд. Первую строчку занимает обычная питьевая вода. Нажимая на нее. На подлокотнике тут же появляется стеклянная бутылка с прохладной водой. «Да это скатерть-самобранка какая-то!» Слушают довольный голос молчуна. В этот момент данная реальность теряет восьмерых участников испытания. Ну или они утрачивают с ней связь, так как полностью увлекаются заполнением своих желудков.